Барон доверился не тому человеку, но уж справится как-нибудь с уязвленным самолюбием. Самолёт не вылетит раньше назначенного срока. Делать это из-за меня — просто оскорбление для целой кучи вооруженного народа. Фон Гертенберг прикажет усилить посты на аэродроме, на дороге. Объявлять замки осадное положение он тоже не будет. Ему не в невдомек, что я могу вернуться к Тигру в пасть, попытаться взять барона живым или убить его».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 Не так уж много бойцов в распоряжении барона. Интересно, что он им наобещал, — подумал Олег. Ведь они понимают, что хозяин улетит, всех с собой забрать не сможет, просто выполняет свой священный долг. Барон исчезнет, а они все дружно застрелятся. И ведь знают, что Красная Армия такую публику в плен не берет. У советских солдат давно сложилось особо трепетное отношение к Черному Ордену СС.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 У массивной двери стоял вояка, вооруженный до зубов. Спасибо, что не двое. Олег спрятался за фальшивой колонной, примерял свои шансы бесшумно добраться до этого парня. Таковых было не густо. Вряд ли часовой совершенно глух или лишён бокового зрения. Над головой эсэсов сумерцала лампа в плафоне. Она едва освещала метровое пространство вокруг него. а Остальной коридор тонул во мраке.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 Собиралась путь совершенно напрасно. Барон никуда не едет. Он на цыпочках подкрался к двери, приложил ухо. В коридоре пока было тихо, а отсутствие часового не привлекало ничьего внимания. Потанин пересёк гостиную, подошёл к окну, закрытым уставнями, запертыми на замок, причём качественно, гвоздодером не взломать, да и где тут его найдёшь?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 А когда распахнул дверь, барон уже в припрыжку вносился к выходу на галерею, крича как оглашенный «Охрана, все сюда!» Их баронесса, прибить бы вас к той-то матери!» Олег выскочил в коридор, полоснул догонку из автомата, но барон уже скатывался по лестнице. Потанин и сам толком не понял, зачем метнулся обратно в апартаменты. Неужто он собирался пристрелить эту клятую особу?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 Несколько человек остались на дорожке, светили во все концы фонарями. Он успел, ушел из освещенной зоны. Строительные леса были уже недалеко. Терпения Олега не хватало, и он поднялся на корточки, ускорился. — Гербригаденфюрер, ваша супруга жива, с ней все в порядке! — выкрикнул кто-то из здания. — Какая радость, черт возьми! Потанин прикатился за гору злубевшего цемента.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 Отдавила ему руку, она скулила, билась в конвульсиях, пыталась ползти, разевая пасть. Живым его берите, выкрикнул барон. Потанин прыгал как кузнечик, закатился под строительный леса. Посторожней бы надо. Эта громадина вот-вот обрушится, хотя какого чёрта? Майор встал на колени, схватился за шаткую подпорку, стал ее раскачивать. Тресли и скрипели наверху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 Полицаи терпеливо ждали, когда он наиграется. «Смешной какой!» — заявил Запорожец. И москаль! Чего полить то зря? Может, сразу в атаку? Так ты давай, не стесняйся, мы тебя ждём. Чего ты там окопался?» Олег извлек гранату, дернул за шнурок, неловко перекинул её через голову. Похоже, она не вылетела из пещеры или застряла у входа. От взрыва качнулась скала...